Глава первая. Восемь лет спустя. Наши дни. Она проснулась в седьмом часу утра. Ей опять приснился кошмар, и снова она не могла вспомнить его содержание. Сон растворился в сознании, словно сахар в слишком крепкой заварке, оставив после себя приторный привкус, заглушающий нечто терпкое и неприятное. Она не спешила вставать с кровати. Сегодня ей не нужно идти на работу точно так же, как и к своему врачу. Толчком к развитию ее болезни стала смерть матери. Теперь она фригидна И не потому, что не получала удовольствия в постели. Если честно, до постели было еще очень далеко. Она ничего не испытывала по отношению к противоположному полу. Так же, как и к своему собственному. Ничего, кроме, пожалуй, какой-то жалости и зависти одновременно. Она могла точно определить, симпатичен ей мужчина или нет. Но когда речь заходила об ее эмоциях, ее отношении к нему и возможности возникновения близости, тут же подкрадывалась пустота и еще неприязнь. Фред, ее врач, давно пришел к выводу, что она окончательно замкнулась в себе. что первопричиной к такому поведению стали особенности ее внешности, которые она с детства так тщательно скрывала. «А кто бы не скрывал!» – парировала она. Повернулась в постели скинулась с себя одеяло и резко села. Голова закружилась и начала подташнивать. «Не стоило вчера открывать новую бутылку!» – подумала она и сползла с кровати. Посмотрев на свое отражение в зеркале в ванной, она скривила лицо. «Безусловно, вчерашняя вечеринка с сотрудниками в честь очередного отпуска удалась. Об этом свидетельствовали не только заплывшие веки и раскрасневшиеся глаза, но и пульсирующая головная боль, сокрушающая тело. И это взрослый образованный человек». Пробормотала она и потянулась за зубной щеткой. «Я же просил тебя не напиваться!» Проорал громким командным басом Михаил. «Какого шульта ты здесь делаешь?» «Вынь щетку изо рта и говори внятно!» Она сплюнула пену от зубной пасты в раковину и повернулась к дяде Мише. «Ты слышал, что я сказала?» «Я нашел то, что тебе нужно!» Ответил он. «Что именно?» «Адрес?» – улыбнулся Михаил. «Где?» «В Лондоне». «Черт!» – она скривилась. «Это значит, что ты передумала и не станешь искать на свою задницу приключений?» – спросил Михаил. Она не сразу ответила. Повернулась к зеркалу и несколько минут молчала. «Я поклялась найти ответы», – наконец произнесла она. «И никакой Лондон меня не остановит». «Тобой движет желание отомстить, а это плохо», — покачал головой Михаил. «Вдруг этот человек ни в чем не виноват». «Как же!» — хмыкнула она. «Деньги присылает регулярно и ни в чем не виноват». «Но мать просила тебя не соваться в Великобританию». Она повернулась и посмотрела на Михаила из-под лобья. Ты научил меня тому, чему не смогла обучить меня мать. Я никого из них не боюсь, понятно? И прятаться, как это всю жизнь делала она, не стану. но ты не думала о том, что мать желала тебе другое участие? Продолжал давить Михаил. Остановись, ты же молода, у тебя все еще впереди. Забудь о месте Пройдет время, все уляжется. Возможно, ты даже встретишь кого-нибудь. «Ты вообще сейчас о ком говоришь?» Она заморгала, намекая на абсурдность данного утверждения. «О тебе!» «Посмотри на меня!» Она взмахнула зубной щеткой. «Внимательней посмотри!» Михаил рывком приблизился к ней, схватил за шею и повернул ее голову к зеркалу. «Я могла сломать тебе руку!» Прошептала она. могло но не сломала!» «Посмотри на себя. Что ты видишь?» «Урода». «Неправильный ответ», — отрезал Михаил. «Что ты видишь?» «Лицо». «Оно красивое?» «Нет», — ни секунды не сомневаясь, ответила она. «Оно красивое?» — Михаил повысил голос. «Не знаю». «Красивое». «Посмотри на себя! Ты красива! Просто это другая красота! Необычная!» Нужно было их отрезать. Она улыбнулась своему отражению в зеркале. «Это бы ничего не изменило, ты же понимаешь? Они твои, вот и все!» «Ужасно!» — она скривила лицо. «А мне они нравятся, прямо как эльф!» — засмеялся Михаил и отпустил ее. «Перестань издеваться!» «Так что там с Лондоном?» «Я заказал билет», — Михаил кивнул. «Вылет в час дня, так что давай пошевеливайся». «В час?» — взвилась она. «Уже десять, я не успею!» «В камере хранения в аэропорту есть вариант на черный день. Надеюсь, он тебе не понадобится». «Как тебе все это удается?» Сбавив тон, спросила она. «Деньги». — пожал плечами Михаил. — Твои, кстати. — Ладно. Она махнула рукой в сторону двери. — Выходи, мне еще душ принять надо. — Похмеляться будешь перед вылетом? — невзначай спросил Михаил. — Нет, я не пью по утрам. Она вскинула подбородок. — Тогда аспирин. Михаил вопросительно приподнял брови. — Спасибо. — кивнула она. — Я обещал твоей матери позаботиться о тебе. — Все равно спасибо, — вздохнула она. — Если бы твоя мать знала, что ты собираешься сделать, убила бы сначала меня, — он указал на себя, — а потом, собственно, тебя, — недовольным тоном пробурчал Михаил и направился к двери. — Но она не знает, да и не узнает никогда. «Они хотят встретиться на нейтральной территории и обговорить условия этого соглашения», докладывал Мортон, младший брат главы клана и его правая рука. «Я пойду один», — ответил он и вернулся к изучению документа. «Это неприемлемый вариант. Тебе так не кажется?» Мортон присел в кресло напротив рабочего стола брата. «Я буду поблизости. Возьму твою ухиант с собой». «Она мне спуска не даст». «Ты же знаешь, что она не моя», — усмехнулся он, не отрывая взгляда от текста. «Так, просто проводим время вместе». «Ахианта, осведомлена о твоем отношении к этому?» — поинтересовался мортан «По-моему, в этом клане даже дети знают, что я женюсь на слепой. Так что какие здесь могут возникнуть вопросы?» Он снова усмехнулся. «Ты невыносим!» Мортон хлопнул себя по коленям. «Я сочувствую твоей будущей жене. Встречать вокруг себя стольких женщин, с которыми спал твой муж, это должно быть очень неприятно. Об этом ты подумал?» Он оторвался от изучения документа и перевел взгляд на Мортона. «Она же будет слепой. Так какая разница, если она их все равно не увидит?» «Кроме того, я что, должен вести монашеский образ жизни до встречи с ней?» Он рассмеялся. «Так и состарится недолго». «Боюсь, как бы ты не пожалел об этом, брат», — покачал головой мортан «Не волнуйся, лучше за собой присмотри». «Итак, что мы решили со встречей?» Вернулся к прежней теме мортан «Пожалуй, ты прав». Он постучал пальцами по столу, размышляя об этом. Хиант проводит меня. Еще пятерых ребят отправь в город. Пусть будут поблизости. Место встречи уже согласовали? Да, все как обычно. Хорошо, — ответил глава и тяжело вздохнул. Хорошо. Перелет показался ей вечностью. От постоянного напряжения ее спина начала болеть. Мужчина, который сидел справа от нее, то и дело оборачивался, пытаясь заговорить. Но она вовремя закрывала глаза, притворяясь спящей. «Ненавижу таких», — думала она. Кольцо с руки снял, как только на борт поднялся. А теперь познакомиться хочет. Противно. Контроль в аэропорту она прошла без проблем. Сев в первое попавшееся такси, И, переплатив удачливому таксисту минимум вдвое, она направилась в отель, где Михаил заказал для неё номер. «Всё хорошо, дядя Миша, я на месте», — произнесла она в трубку. «В самолёте не мутило?» «Только от соседнего пассажира». «В общем, так. Звонить будешь раз в неделю. Старайся не высовываться. И не спеши. Когда ты мельтешишь, всё получается через задницу». «Да знаю я!» – разозлилась она. «Если попадешь в переделку, что делать тоже знаешь. Все, девочка моя, удача «Дядя, что?» «Если я не вернусь, деньги оставишь себе!» Он ответил не сразу. «Не говори ерунды!» «Я серьезно, они твои!» «Еще раз скажешь такое, и я вообще тебе помогать не стану!» Повысил тон Михаил. «Ладно, все, отключаюсь». «Давай, пока». Она присела на край кровати и сжала в руках телефон. «Я в Лондоне, мама, и пока ничего не случилось. Пока». «Я хочу пойти с тобой». Сестра ворвалась в его кабинет без стука и приглашения. «И речи быть не может». — отчеканил глава и бросил документы на стол, оставляя попытки разобраться со всеми делами до выезда. «Но...» «От тебя одни проблемы, Лой». Он встал. «Но...» «Я сказал, ты останешься дома!» — рявкнул он. «Хиант ты с собой берешь!» Лой, как всегда, не обращала на гнев брата никакого внимания и гнула свою линию обороны. «Она хорошо дерется, в отличие от тебя!» Лоя оказалась нечего ответить. Поникнув на глазах, она развернулась и направилась в свою комнату. Она всегда была такой недоделанной. Остальным все давалось легко и играючее. А она даже к двадцати двум годам так и не смогла толком научиться стрелять. Лоя остановилась у двери и улыбнулась сама себе. «Разве она не может просто поехать в город?» Например, для того, чтобы пройтись по магазинам. Кстати, где там этот бар? День выдался солнечный и морозный. Такой же, как и вчера, когда она прилетела сюда. Конечно, холода в этой части света нельзя было сравнивать с теми морозами, что обычно сковывали землю там, где она жила. Но погода все равно предоставляла ей прекрасную возможность побродить по городу, никем не замеченной, тщательно скрытой от посторонних взглядов шапкой и шарфом. «Нельзя побывать в Лондоне и не посетить его достопримечательностей», говорила она сама себе. Возможно, этим она пыталась оттянуть момент своего возвращения в прошлое. А может, и спастись от страха, который начала испытывать еще в самолете. Кончики пальцев немели, и ноги становились ватными, когда она думала о деле, ради которого сюда прилетела. Там, дома, все казалось намного проще и понятнее. А главное, она была вполне уверена в своих силах и навыках, чтобы выбрать этот путь. Но здесь... здесь все было иначе. Люди сновали вокруг в поисках новых впечатлений. Кто-то шел по делам, погруженный в свои мысли. но каждый из них, казалось, осознавал, зачем здесь. Она оглядывалась, вслушиваясь в поток непривычной речи, разбирая каждое слово и прокручивая в голове чужие фразы. Это был их мир. А она? Она смотрелась, как нечто серое в массе таких же безликих образов. Вот так, одна, никому не нужная... Она блуждала по чужому городу и понимала, что даже это занятие не сможет спасти ее от страха и одиночества. Ее мать постоянно снидали эти чувства. Она никогда не видела ее с мужчиной. Наоборот, мать сторонилась людей. Заводила знакомства только по необходимости и никогда не поддерживала старых связей. Всю свою короткую жизнь мать посвятила ее воспитанию и приучению к существованию в этом мире. Именно приучению. Ведь без определенных навыков было бы невозможно ужиться рядом с остальными людьми. Она успела осмотреть лишь небольшую часть города, когда желудок потребовал свое. Она осмотрелась и увидела небольшое кафе на противоположной стороне улицы – Подходящее место, чтобы утолить непрошенный голод. Подумала она и побрела к пешеходному переходу. всё случилось, как всегда в ее жизни, внезапно. Она пересекала проезжую часть, когда загорелся красный, и была вынуждена остановиться на островке безопасности. Поток машин устремился вперед. Именно в тот момент она почувствовала, что ее жизни угрожает опасность. Картинки в голове, как обычно, пронеслись вперёд, и её сознание едва ли успело проанализировать их. Но в этот раз что-то было не так. Наряду с охватившей сердце паникой, страхом и ненавистью, она ощутила нечто тёплое и успокаивающее, сродни чувству присутствия кого-то близкого и дорогого рядом. Она увидела девушку, бегущую к ней. Она не знала ее, но понимала, что судьба незнакомки уже предрешена. Клубы огня, пожирающие немощное тело, и поток воздуха, сокрушающий все на своем пути. От этого зрелища она испытала физическую боль, как будто это ее разорвало на отдельные части, и каждую из них облизало пламя. Ее затрясло, к горлу подступила тошнота, Она сжалась, словно пружина, и в этот момент все изменилось. Эмоции. Те, которые она не испытывала со дня смерти матери, обуяли ее и заглушили боль. Словно кто-то на расстоянии протянул к ней руки и прогнал все видения, как дурной сон. Она поняла, что у этих ощущений есть источник, и этот некто находится рядом с ней. Она поникла, боясь поднять глаза и осмотреться. Этот кто-то стоял недалеко от нее, на том же островке безопасности, что и она. «Хиант, ты что-нибудь чувствуешь?» — вдруг спросил он. «Нет, ничего вроде. Хотя что-то слабое, возможно». Ответ его не устроил, потому что в этот момент он остро ощущал присутствие кого-то из подобных ему рядом. И чувство это было настолько сильным, что буквально вынудило всё тело содрогнуться. Он испытал страх, горечь, обреченность и удивление одновременно. Словно кто-то тайком забрался к нему в голову и нарочно подавил его собственные эмоции, заменив их этими. Он огляделся вокруг. Они с Хиан стояли в центре островка безопасности пешеходного перехода. Справа не было никого. Слева от него стоял какой-то парнишка в наушниках и с рюкзаком за спиной. Дальше девушка в темном пальто и шапочке, укутанная шарфом. Рядом с девушкой пожилой мужчина в очках и с пакетом в руке. А за ним молодой человек в костюме и теплом пальто, который что-то искал в своем телефоне. Никого из них он раньше не встречал. «Мортон». Прошептал он в наушник. «Где вы?» «На углу улицы, на крыше, в кафе и двое ребят в машинах». «А здесь, на переходе, ты видишь кого-нибудь из наших?» «Нет, насколько могу судить. Плохое предчувствие?» «Не знаю. Ничего не могу понять». Он еще раз огляделся по сторонам и обратил особое внимание на девушку. Она была высокой, худощавой. Черты лица он разглядеть никак не смог. Тем временем отрицательные эмоции полностью поглотило удивление и еще что-то. Нечто очень приятное. Словно на его плечи кто-то накинул одеяло и, протянув чашку с горячим чаем, позволил согреться этим теплом. Его телу эти изменения понравились. И захотелось вобрать в себя еще больше этого волшебства. Красный свет светофора замигал. Он обернулся в последний раз, и в этот момент парень с рюкзаком, стоящий буквально в метре от него, вынул наушник из уха, повернулся и взглянул прямо на него. Кори бездонные озера смотрели вопрошающе и с опаской. Остального лица практически не было видно под шарфом, обмотанным в несколько слоев на шее, и шапкой, надвинутой на брови. доли секунды было достаточно, чтобы осознать. Парень – это тот, кого он почувствовал. Замигал красный свет, и она решила, что должна повернуться и взглянуть на человека, стоящего справа от нее. Потому что, если этого не сделать, она, возможно, до конца дней не сможет раскрыть тайну странного чувства внутри. А момент как раз подходящий. Ведь она еще успеет затеряться в толпе. Она вынула из уха наушник и повернулась. Тогда же она и поняла, что смотрит именно на того, кого искала. Это был высокий мужчина в такой же черной шапке, что носили большинство людей в городе. Тонкие черты лица привлекали своей изысканностью. Но в то же время в них не было ничего женственного. Такие зеленые глаза, как у него, она никогда не сможет забыть. Мох, болотный мох. пришло в голову ей. Мужчина буквально испепелил ее взглядом. В одно мгновение ее сердце пустилось вскачь, и она поняла, что такой чистоты биения может не вынести. «Ты!» – воскликнул мужчина и попытался схватить ее за куртку, но она была быстрее. «Она была намного быстрее всех тех, кого встречала раньше!» Реакция сработала безотказно, и она бросилась вперёд, в толпу, движущуюся навстречу. Он не понимал, что делает. Ведь можно было кого угодно отправить следом за пацаном. Однако он побежал за ним сам. Это чувство, оно было загадкой для него. Он мог бы поклясться, что раньше никогда не видел этого подростка среди таких же, как и он. так пусть лучше он его поймает, чем кто-то другой. Лоя околачивалась на противоположной стороне улицы, когда увидела, как брат погнался за незнакомым парнем, оставив позади хиант. Необходимо было действовать. Брат явно не поспевал за подростком. Да и вообще было непонятно, почему он преследует его. Лой бросилась сквозь толпу на перерез, ловко огибая людей и просачиваясь вперёд. Она успеет перехватить незнакомца на следующем перекрёстке. Успеет, если поторопится. Там впереди загорелся зелёный, и пешеходы ринулись на проезжую часть. Главное попасть на другую сторону. Лой ускорилась и, сбив одного из прохожих с ног, помчалась дальше. Парень был весьма проворен и перемещался слишком быстро, но нет ничего невозможного, и в любом случае он собирался его догнать. Она все бежала вперед, постоянно огибая движущихся навстречу людей, но преследователь не отставал. Она понимала, что ей следует остановиться и встретиться с ним лицом к лицу, но ноги все равно несли ее прочь. Казалось, она вот-вот сможет скрыться. Но именно в этот момент ее накрыло другое чувство. Осознание той опасности, что она почувствовала ранее. Детали головоломки сложились вместе, и результат вышел поистине ужасающим. Это происходит сейчас. Где? Впереди, на перекрестке! Резко остановившись посреди улицы, она повернулась назад и сразу же столкнулась с мужчиной, преследовавшим ее. От неожиданности он только и смог что ухватить парнишку за рюкзак на спине. Но следующего он никак не ожидал. Парень, не оборачиваясь к нему, легко высвободился и, схватив его самого за руку, произнес. «Опасность, я чувствую, не мешай мне». Этого было достаточно, чтобы в изумлении выпустить подростка из своих цепких рук. Вопреки всем ожиданиям, парнишка не бросился бежать. Он встал посреди улицы и закрыл глаза, будто вслушиваясь в окружающий шум. «Зелёный горит, но двое решат проскочить, и она не успеет, не увернётся», – произнёс подросток, – и кинулся в сторону проезжей части, где в ожидании разрешающего сигнала светофора стояли автомобили. Зеленый начал мигать, когда Лойда добежала до перекрестка. «Успею!» – подумала она и посмотрела в сторону брата. Он стоял, как вкопанный на противоположной стороне, а парень, которого он преследовал, бежал наперерез к ней. «Стоять!» Закричала она и кинулась навстречу. Он увидел лой на переходе и онемел. Виск тормозов ударил в чуткие уши. Глухой хлопок и оглушительный удар следом заставили его перевести взгляд. Позади бегущей лой столкнулись два автомобиля. Один из них начал заносить в сторону. Снова удары и машину перевернуло в воздухе. Лой обернулась на звук и остановилась. Как завороженная, она наблюдала за двумя автомобилями, столкнувшимися прямо за ее спиной. И вот один из них разворачивается, ударяется о боковую стойку другого и переворачивается на нее. Удар в грудь привел ее в чувство. Парнишка навалился на Лой всем телом и придавил ее сверху. «Замри!» – прокричал он. И Лоя немела от ужаса, когда увидела над собой крышу искорёженной машины. В следующее мгновение парень потянул её на себя вверх и, выкрутив руку, придал ускорение. лось закричала от боли и полетела в сторону. «Беги!» – закричал парень и кинулся следом. Картинки снова чередой пронеслись в её голове. Неужели сама она не успеет? «Неужели?» Через несколько секунд раздался хлопок. Это взорвался газовый баллон сбитого автомобиля. Она точно знала, что это газ, и уже догадалась, что выбрала неправильную траекторию движения. Но изменить дорогу за несколько секунд невозможно. А значит, поток горящего воздуха обожжет ей лицо. Она закричала и прикрыла голову руками. когда почувствовала сильный удар в грудь и поняла, что летит в другую сторону. От удара такой силы у нее перехватило дыхание, и она, не успев сгруппироваться, приземлилась на асфальт другим боком. В глазах потемнело от боли. Вдохнуть она не смогла, и, открывая рот, словно рыба, наконец осознала, кто-то изменил ее дорогу. Девушка, которую она спасла, успела перебежать на другую сторону. Но взрывной волной ее, так же, как и зевак на тротуаре, сбило с ног. Стекла магазинов вокруг зазвенели, но все-таки не разбились. Толпа ухнула, а затем послышался оглушительный вой и крик. Наконец она смогла глотнуть воздух ртом. Дышать было тяжело и больно, но не это в данный момент волновало ее. Никто и никогда не прикасался к ней вот так, навалившись собственным телом сверху. Но более впечатляющим все-таки оказалось приятное чувство внизу живота и тепло, исходящее от него, которое, несомненно, вызвал тот, кто лежал сейчас на ней. — Ты как, парень? — услышала она над духом Слезьте с меня! Незнакомец тут же поднялся на ноги и оторвал ее от асфальта, потянув за шиворот. Она застонала от боли в груди и закашлялась. А когда подняла глаза, застыла в полусогнутом положении с открытым ртом. Это был тот же мужчина, что преследовал ее. «Прости, наверное, я сломал тебе пару ребер», — произнес незнакомец. Дар речи вернулся к ней не сразу. Что можно ответить человеку, который принимает тебя за парня? — Ничего, естественно. — Как тебя зовут? — снова спросил он. Она молчала, глядя на незнакомца своими карими глазами. Единственное, чего ей хотелось, так это убежать оттуда, да побыстрее. Она рванула с места, но эффект внезапности не сработал. Мужчина тут же схватил ее за руку и потянул назад. «Не так быстро, парень. Предстоит обстоятельный разговор».